«Что, Клим, опять хреново?» – спросил Жиган, усевшись на пол рядом с койкой своего друга. «Да, я мать ее!» – вздохнул лежащий на боку и поджавший к себе колени Клим. «Да…» – Жиган покачал головой и ухмыльнулся. «Вот скажи честно, это того стоило?» «О чем ты?» «Я язви твоей. Стоила твоя преждевременная свобода того, «Что ты сейчас так загибаешься?» «Да что ты несешь, я не пойму». Клим уставился на Жигана. «Мы же в армию вместе пошли. И в учебке вместе были. Это я помню, черт возьми. А при чем тут язва?» «Ты думаешь, я не знаю, из-за чего ты комиссовался?» «Да из-за язвы этой проклятой. И что?» «Ты же сам ее сделал, Клим». Жиган обличительно посмотрел на него. «Я ведь знаю, как ты достал эти пилюли желатиновые, и порошок из них высыпал, засыпал на его место марганцовку и жрал на ночь, и сделал себе язву, что подкосить от армии». но это Клим ничего не ответил. Он просто закрыл глаза и поджал губы. «Ну что?» – продолжал Жиган. «Стоило это того. Я вот поначал завидовал. Как ты быстро домой отправился?» Да, я тоже этот дурдом ненавидел, но я отслужил свой срок, и нет у меня никакой язвы. А ведь столько лет уже прошло, я уже и забыл, что такое армия, а ты вот, с язвой теперь на всю жизнь. Стоило это того. И потом я мог устроиться на любую работу, хоть в МЧС, хоть в ментовку, да хоть обратно в армию. И я в охрану пошел, а там первое, что спросили, так это военный билет. А ты... «Комиссованный!» Тебя только учителем школы взяли на нищенскую зарплату. А я карьеру по охранной линии себе сделал, разрешение на огнестрел, заму начальника стал. «Да какая на хрен теперь разница, кто кем работал и у кого какая зарплата была?» «Тут ты прав, конечно. Но здоровье с язвой и раньше было непросто. А сейчас особо выбирать не приходится что хавать Но ты вот загибаешься...» А дальше только хуже будет. Диет питания не предвидится. Слушай, чего ты мне сейчас на мозги давишь? Воскликнул Клим и перевернулся на другой бок. Лицом к стене. Да, я сделал ошибку по молодости. Глупую и непростительную ошибку. Так зачем меня теребить сейчас? И так хреново. Клим, слушай. Эй, ты чего? Жиган приподнялся и взглянул на своего товарища. «Клим, ты что, плачешь, что ли?» «Ну, ты даёшь!» «Отвали, слышишь?» Рявкнул Клим. «Уйди отсюда! Я поспать хочу! Нам после ужина в город идти! Дай отлежаться, козёл чёртов! Или один пойдёшь!» Жиган покачал головой, взглянул на Клима то ли с сочувствием, то ли с презрением. Хлопнул его по плечу и ушёл. Клим ещё долго лежал, думая о том, Каким он был идиотом тогда, в армии. Что цена за свое раннее освобождение от этого кирзового запаха непомерно высока. Что Жиган на все сто прав. Думал, ругал себя. Затем вздохнул и поднялся. Вышел из своего ящика. Осмотрел станцию. Все сидят по своим норам. Ждут ужина. Это хорошо. Он вернулся в свое жилище. Присел на несколько минут, держась за желудок и морщась от боли. Затем извлек из-под койки свой вещмешок и направился к самому дальнему обитаемому ящику. Там жила Родька. Клим не видел, что на крыше одного из вагонов сидит моряк и смотрит ему в спину. Моряк часто забирался либо на гору ящиков и дров у стены, либо на вагон. Он ловил дневной свет из окон под потолком станции И изучал свои бумаги и карту, а иногда наблюдал за последними пассажирами этого поезда, который уже никогда и никуда не поедет. Сейчас он делал и то, и другое.